за рассуждениями мы с поисковиками туристов миновали еще два наземных секрета и вошли на территорию шахту управления где все пребывало в запустении вот уже почти лет сто дренное одноэтажное здание конторы в десять окон с провалившейся ышей и выбитыми непогодой стеклами туристы обживать не стали как ни позарились и на еще пару более сохранившихся бревенчатых избы Одна из которых несомненно была когда-то жилым бараком а другая ставилась с расчетом на руководящий состав прииска мои невольные провожатые миновали развалины домов и по заросшей но еще хорошо видимой рельцевой колене направились к невысокому холму в основании которого по-видимому и был вход в шахту не дойдя до широкого провала в склоне холма два шагов люди остановились из кустов им навстречу вышла уже знакомая мне девушка хирург и лидер туристов шерман собственной персоной девушка совершенно не изменилась только теперь к ее обычному костюму добавилось несколько деталей если в первую нашу встречу это были камуфляжная куртка и мешковатые штанцы с клапанами у лодышек до да пара хитрых кроссовок предназначенных специально для леса и всяких туристических походов то теперь прибавился зеленый кевларовый пояс с прицепленной к нему открытой кобурой тоже синтетической с кармашком для запасного магазина на боковом верхнем шве и сама кобура и кармашек в ней не пустовали я заметил черную причудливый рукоять импортного пистолета и толстый затыльник двурядного магазина девушка выглядела усташей лицо осунулось и посерело волосы раньше заплетенные в толстую косу теперь коротко обрезаны но смена прически не делала леру хирурга похожий даже на пацана было во всей фигуре и повороте головы нечто присущее только женщине кому как а я бы даже в темноте не обоззнался серые выразительные глаза смотрели на подошедших поисковиков изучающие не ранен ли кто нибудь все ли в порядке вот кого нужно было ставить в атаман они не... с чем пришли есть информация о караване залюбовавшись стройной совершенно нескрываемой мешковатой одеждой деввичей фигурой я совершенно забыл протоптавшегося рядом с ней действующего туристического тамана мистера шермана этот напротив совершенно не изменился на чуть оплывшем торсе ладно сидит причудливая сбруя разгрузочного жилета в руках браво лежит короткий импортный автомат только голова повязана банданой из под которой виднеется белый лоскут бинта зацепил значит во время чехарды не уберся малость блатные очки тоже куда то потерялись видимо они то и пали смертью храбрых заслонив телом покатый упрямый лоб предводителя коанчей не тратя времени на предисловие вождь потащил только что вернувшихся в поисковиков куда то в сторону лера расдраженно дернувщекой пошла следом попутно расспрашивая о чем-то в полголоса долговязого очкарика, чуть было не спалившего меня давечего родника. Дождавшись, пока вся компания скроется в густом подлеске, я в два длинных рвка пересек открытое место и пошел следом, как оказалось совсем недалеко. Знакомая уже по прошлой стоянке штабная палатка Шермана приткнулась между двух сосен, ловко укрывшись в густых зарослях кустарника без труда миновав таращившегося в темноту довольно пожилого лет пятидесяти часового и осторожно перешагнув через две растяжки удалось тихо подойти к палатке на расстоянии вытянутые руки тут я застал самое начало довольно любопытного разговора похоже шерман опять что то затеял и это снова сулило одни неприятности как участникам затеи так скорее всего нам с артельщиками и ошками они такой объем грузов на авиабазу не попрут я видел как подгонять грузовики с низким бортом под боеприпасы и крытые фуры видимо под стройматериал и жратву работают гражданские военных на станции мало «Поезда идут транзитом», а тут остановился под разгрузку только этот состав. Говорил усталым голосом некто из разведчиков, но кто именно определить было нельзя, поскольку я знал только, как гундит тот долговязый очкарик. Судя по докладу, туристы решили взять на саблю какой-то караван, идущий от железнодорожной станции на строящуюся авиабазу. подходящая станция находилась от нее примерно в пятистах километрах отлично володя вождь казалась искренне рад новостям судя по радиоперехвату колонны не будут сопровождать вертолеты пойду два взвода конвойные роты пятьдесят шестой бригады черноногих это четыре джипа по три человека десанта плюс водителей и стрелок за турелью что на турелях будет это подал голос мой знакомец каррик больше в его голосе не слышалось унылых нот говорил он почти равнодушно ему ответил тот самый володя черноногие это чисто оккупационная часть состоит из резервистов оружие у них со складов длительного хранения но не шибко современная связь опять же плохая В каждом отделении радист, приданный командиру. Короткой связи солдаты не имеют. Всего колонну сопровождают два мотопехотных отделения. Это в 17-20 человек на четырех джипах их, соответственно. Ты куда смотрел? Они же на станцию в обед приехали. Три М2 и один Маклар. Ничего серьезного. Точняк, полководец. Голос очкарика звучался с девкой, но ровно и тихо, без истерики. «Шапками закидаем. Там всего-то двадцать хорошо обученных вояк, а мы их восемь стволов нагнем, да? Кто из вас, господа хорошие, не зажмурив глаз, по живому пиндесу выстрелить сможет? Ну, кроме тебя, командир». Последнюю фразу очкарик бросил с такой выразительной... саркастической издевкой что даже я понял он по каким то причинам шерману открыто не доверяет это не осталось без внимания вождя тон шермана был резок видимо очкарек выступал с пораженческими репликами и уже не в первый раз веня а ты все на и знаешьешь зачем тогда не вышел к пиндесон да лапки бы вверх поднял вот вроде воюешь ты неплохо двоих уже завалил ты гость испанский моих покойников не считай голос очкарика был что так же спокоен сколько взял те все со мной лучше вот объясни мне почему мы каждый раз по твоей милости в жопе оказываемся и людей теряем а молчишь про то что лес рубят а щепки летят уже не канает «Щенок, дай я тебя!» В палатке заметались бледные тени, ткань заходила пузырями, послышались приглушенные крики и возня. Через какое-то время все успокоилось. Шерман продолжил говорить, дрожащим от напряжения и сдерживаемый ярость и голосом. «Я в командиры не рвался. Вы сами меня выбрали. Кто вас научил с оружием обращаться?» «Стрелять нормально, не в белый свет, а по-взрослому!» «За что гнобите? За паспорт испанский!» «Да я год уже в России живу, больше вашего о них знаю!» «С грузинами в прошлом году воевать добровольно ехал!» «Так недаром же!» — это снова вступил меланхоличный очкарик. «Ты сам хвастал, что через контору французскую вербовался!» десять тонн ваксов за два месяца и получил заткаись сопля шерман уже взял себя в руки и говорил почти спокойно мне дар раз еще чужие бабки считать настоящий воин просто так не убивает а что я еще и заработал так это мелочь со своего мебельного цеха в вандалуси я в сто раз больше имею обидно стало что русских притесеняют да где ты там русских то видел это вступил уже знаток аамиовской техники володя чурки между собой разбирались у них там всегда война идет кончайте базар мужики я лично вымотался за эти четыре дня как собака жрать и спать хочу категорически вот пойдем караван барать Тогда и посмотрим, кто из нас больше родин любит. Вслед за этой здравой, по сути, речью, последовала вялая перебранка между очкариком Веней и все еще что-то доказывающим с помощью часто вставляемой в речь матерщины Шерманом. Разговор позволил лучше понять сложившуюся в отряде обстановку, да и про вождя я узнал много нового. значит он воевал и в своих предположениях о некотором милитаристическом опыте вождя красных кожих я не ошибся походка всегда выдаст человека который кланялся пулем так и шерман этот ходил чуть сутулясь но это не то как если бы за бухгалтерским столом сидеть солдат обстреляный горбится с тем прицелом чтобы в любой момент на землю упасть от того и сжимаются чутка только если он в абхазию заезжал год назад, то наши и сами абхазы людей через импортные конторы не нанимали, зная об этом потому что как раз в то время приходил ко мне сослуживец вербанувшийся на наемничий контракт совершенно легально в военкомате война шла месяца полтора грузины снова полезли через ущелье в осетью, но теперь их ждали однако отбросив противника к старой демаркационной линии где как ни в чем не бывало спокойно стояли аккуратные домики миссии международных наблюдателей российские войска вернулись в расположение военных пас осетинские ополченцы и абхазы продолжили наступление самостоятельно Наши поддержали их только с воздуха. На сей раз грузинским штурмовикам и вертушкам даже не удалось занять свои эшелоны для поддержки войск. Все они так или иначе были нейтрализованы, появившимися словно бы ниоткуда самолетами без опознавательных знаков. Лишенные связи и прикрытия с воздуха, грузины сразу же начали нести серьезные потери и остановились. Как только это случилось, с позиций на территории Абхазии и Эссетии ударила ствольная артиллерия, разметавшая передовые ударные части грузин, и в прорыв немедленно ринулись мотоманевренные группы ополченцев. Когда же был разгромлен костяк новой армии вторжения, две вновь сформированные мотомеханизированные бригады остальные грузинские части не выдержав прямого боя столкновения дрогнули и побежали не помогла советическая и техническая помощь американских и немецких советников которые чуть ли не с сентября две тысячи восьмого года стали пребывать в грузию под видом военных наблюдателей отступление не получилось хоть сколько нибудь организованным хотя исполняя директиву своего главнокомандующего сформированные перед вторжением сводные полицейские части стреляли по своим часть заставить солдат остановиться бросая технику и оружие сорвая знаки различия они бежали рассеиваясь по домам дебилилиси взяли штурмом совместно абхазы и осетины и сил самообороны которым почти негласно помогали наши вояки приятель говорит что наши заматывали эмблемы на рукавах, но позывные не шифровали как всегда новые таблицы запоздали и вступили в действие только когда все уже закончилось.